Глава тридцать вторая. Открываю глаза и понимаю, что нахожусь в комнате, где держат гильярик, потому что девушки, наклонившись надо мной, разглядывают мужскую одежду на мне так пристально, будто она пошита из кожи синего василиска. Я со стоном приподнимаюсь на локтях и тут же ощущаю дурноту. Меня поддерживает множество рук, девушки перешептываются. Вперед выступает Деглия. «Арелли, это правда, что отец твоего мужа выкупил нас всех?» Она смотрит с сочувствием, но голос её подрагивает от радостной надежды. У меня же всё внутри переворачивается от противоречивых чувств. Лютан жив? У меня же не подводит зрение. Слух. Брат приехал с Вильером Таглором, а не с нашим отцом. Что это значит? Правда? Шепчу и закрываю глаза. По щеке скатывается слезинка. Он привёз сундук золота. Судя по всему, за каждую заплатили по тысяче золотых. Раздаются возгласы, девушки переговариваются, перебивая друг друга. Я же думаю, почему Вирга отнес меня сюда, а не в нашу спальню. Он же обещал, что и на минуту не оставит одну. Раздается стук, и гильярейки замолкают. Настороженно смотрят на дверь, которая открывается очень медленно. Но через миг комнату снова наполняет веселый гомон. «За лето!» Подскакивает Кирина и кидается на Рорзейки на шею. Так рехтит и опирается о стену, чтобы не упасть. Как же я буду по тебе скучать? Так оставайся. ворчит женщина и отстраняется с нарочитой холодностью. Но Кирину это показное отстранённость не обманывает. Девушка, смеясь, крепко обнимает Норзейку. Тебе лучше? спрашиваю тихо, но Залетта слышит. А тебе? Отвечает вопросом на вопрос, и мы печально улыбаемся. «Нам не удалось стать подругами. Между мной и Нарзейкой всегда будет стоять тень прошедшей войны. Мне не понять ее мотивов и стремлений. А за летте глубоко наплевать на мои. Но она исправно выполняет свои обязанности и защищает нас по мере сил, даже считая, что я приношу беду. Вздрагиваю и, поднимаясь, усаживаюсь на постели». Не обращая внимания на головокружение, прошу. Мы можем поговорить. Залетта высвобождается из объятия Кирины и сухо кивает. Девушки деликатно отходят на другой конец комнаты. Каждая находит себе занятие. Деглея что-то объясняет о Тирии, а Кирина уводит к окну Эллен. Нарзейка, прихрамывая, приближается и застывает рядом со мной. Я хлопаю по покрывалу ладонью. Присядь. Ты ещё слаба после перелома, несмотря на то, что сиот большой кудесник. Осторожно выценив ногу, она послушно опускается. Расскажи мне о пророчестве. Хватаю её за руку и пристально смотрю в чёрные глаза. Умоляю, мне нужно узнать, кто я такое, почему Ширигет хочет меня убить и зачем я нужна князю Тьмы. Она вздрагивает, Она оглядывается так испуганно, что я холодею. Похоже, эта женщина знает нечто, что ужас сайт даже воинов. Но другие норзийцы не опасаются меня, избегают смотреть лишь после приказа лорда Вирга, да и мечный называет лишь сама Залетта и Ширигет. Сжимаю её ладонь сильнее, хмурясь в нетерпении. И женщина тихо произносит: "Это древнее пророчество". Прознёлся его один из молодых жрецов Зогга, когда ещё мог разомкнуть губы. Говорят, что смысл слов может быть искажён, потому что строки передавались из уст в уста сто тайна. Я услышал их от женщины, которая сошла с ума после гибели мужа и детей. Говорят, она проклинала Зогга и молила Гетту прислать мечную, чтобы прекратить мучения нарзицев. Она замолкает и, царапнув меня тёмным взглядом, кривится. А потом её сбросили. Говорить о пророчестве вслух запрещено приказом князьей тьмы. И я никогда не признаюсь, от кого это услышала. Обещаю я и затаиваю дыхание. За лето расскажет мне всё, даже если я не сдержу данное слово. Я вижу это по её стылому, обречённому взгляду, слышу в хриплом дыхании. Начало конца. И конец начала. На распев начинает она. Наступят, когда женщина с меткой заберёт жизнь у дитя тьмы. Она замолкает, а я моргаю в растерянности. И всё? Залетта кивает и тихо продолжает. Доподлинно неизвестно, что это означает. Возможно, женщина с меткой гетты действительно опасна для магов севера. Проклятых у нас называют «дети тьмы». Когда об этом стали говорить, князь издал указ, запрещающий распространяться о пророчестве, чтобы не сеть среди воинов страх перед гильярийскими вильерами. Но лорды все равно опасались, поэтому под камнями гибели покорные жрицы. Поэтому ваших вильер... Я знаю. Торопливо перебиваю я, содрогаясь от одного воспоминания о жутких рассказах. Когда Гилььерия пала, о пророчестве забыли. Кивает Норзика и пристально смотрит. Почему ты считаешь, что лорд Ширигет желает твоей смерти? Он считает, что я могу управлять мраком. Тихо признаюсь я, что управляю магией вирга. Уверен, он свернул бы мне шею, но лорду приказали доставить меня к князю живой. Зачем, как думаешь? Хочет убить сам? Трудно сказать. Уходит она от прямого ответа. Зависит от того, что ему доложил лорд Ширигет. Скорее всего, дело не в метке и не в пророчестве. Это лишь обычные суеверия. Все прозаичнее. Ты хороший маг, а империи нужны одаренные силой. Князь не раз оставлял жизнь гильярийцам в обмен на верную службу. Или его заинтересовала твоя красота. Как известно, князь вдовец. А брак со знатной гильярийкой... Хороший политический ход. И заткнёт Рты даже самого недовольного Вильера быстрее и надёжнее, чем дань и казни. Сердце ёкает, и я мотаю головой. Я уже замужем. Она холодно усмехается и выгибает бровь. Князь ведь мы ничего не стоит отменить твой брак или сделать вдовой. Хватая ртом воздух, я сжимаю побелевшими пальцами покрывало, пытаясь успокоиться, проговаривая вслух: Вирг не отдаст меня, он так и сказал об этом ширигето. Залетто соглашается, и на лице её уверенность. Мне это нравится, значит я не ослепла от оброшившейся на меня влюблённости. Я знаю Вирга. Но и с ширигетом успела познакомиться достаточно, чтобы понимать. Блондин не отступит, сделает всё, чтобы исполнить приказ. А тут ещё отец моего мужа с сундуком золота, и мой воскресший брат. Голова кружится от мучительно яркого калейдоскопа событий. Больше всего мне сейчас хочется обнять моего лорда, уткнуться лицом в его широкую грудь, вдохнуть пьянящий аромат мускуса и соли, ощутить терпкость его страстного поцелуя, почувствовать себя под защитой. Касаюсь губ, будто воскрешая в памяти ласки, изведанные мною ночью. Ни с живота немного ноет, между ног чуточку саднит, но эти ощущения лишь оживляют, что было между мной и Виргом. И рыскают желани, попробуйте это снова. Ощутить сильное тело лорда, его жаркое дыхание и ловлю на смешливый взгляд Залетты и поспешно отворачиваюсь. Возникает ощущение, что женщина знает, о чём я думаю. Прижимая ладонь к пылающим щекам, бормочу: "Вдовой, не потому ли Сартен попытался похитить меня из-за переть Вайсуги или планировал спрятаться вместе со мной, чтобы сохранить себе жизнь?" А может, им ловко манипулировал лорд Ширигет? Твоим мужем? Кажется, Нарзейка удивляется искренне. Делит, действовал по его указке, доверительно сообщаю я. Уверена, этот блондин подстроил моё похищение, но когда оно не удалось, сделал вид, что лишь прогуливался по стене, а не следил за исполнением своего мерзкого плана. Скорее всего, за воротами он казнил бы Сартена за похищение. А меня на законных основаниях отвёз князю. В это трудно поверить, хмурится женщина. Лорд Ширигет обещал выполнить приказ, но вряд ли бы стал действовать настолько подло. Скорее бросил бы вызов лорду Виргу. Знаешь, что проиграет? Приподнимаю брови, в голосе моём проскальзывает восхищение лордом. Все знают, что Вирг в разы сильнее. Кстати, я сама слышала, как Блондин вскользь упомянул о неком страже, что доносит ему последние новости. Всё сходится. Она пожимает плечами. Значит, хорошо, что вы все скоро покинете Ройпин. Мне сообщили, что Вильер Таглор привёз выкуп за невест. Как только ты переступишь порог Луверина, ты станешь свободной от обязательств перед лордом или князем. Пока ты в Ройпине, ты в опасности, как и каждая из вас. Я обвожу взглядом девушек и останавливаюсь на Кирине. Она нервно жмется к окну, и я невольно улыбаюсь, зная, кого она пытается разглядеть через мутное стекло. Достаю из кармана дырявый платочек и смотрю на него, решая, отдать или нет возвращенный Тейгом подарок. Расстроится. А ведь это не знак отказа от нее, а лишь показатель верности лорду. И сейчас я осознаю, что лорд Верг пошёл против князей тьмы ради меня, выказал непростительную неверность, и обратного пути нет. Даже если я уеду, никто из нас не будет в безопасности. Лорды могут убить, а вместо него посадить того же Ширигета. И что тогда? Вновь разрушенные храмы и безжизненная земля? Вздохнув, убираю платок и спускаю ноги на пол. Я не стану убегать. Куда собралась? Уточняет Залетта. Хочу поговорить с Вергом, отвечаю я. Он занят. Хмыкает Нарзика и смотрит колко. Беседует с теми, кто этой ночью был схвачен Шириге там. Сглатываю подкативший к горлу ком и преодолевая слабость, двигаюсь к выходу. Я моё платье, мне надо его забрать. Плохая идея. Хмурится она. Вирг прислал тебя охранять меня? Разворачиваюсь. Она поджимает губы и я киваю. Тогда идём со мной.